Сняв трубку, Дэвид проговорил. Спенглер слушает. После короткой паузы сквозь шум помех пробился знакомый голос. — Это Разиков. Вам дает зеленый свет на то, чтобы приступить к второй фазе. Сердце Дэвид забилось быстрее. — Я понял, сэр. Вы знаете, что нужно сделать? — Да, сэр, никаких свидетелей. — И никаких ошибок. От ваших действий в следующие 24 часа зависит безопасность государства. Дэвид не нуждался в этом напутствии, рассчитанном на его патриотизм. Он осознавал важность возложенной на него миссии. Ведь сейчас выдался шанс раз и навсегда поставить на колени перед Америкой последнюю из крупных коммунистических держав. — Я не подведу, сэр. — Очень хорошо, командор Спенглер. Мы ждем от вас известий. Этим связь прервалась. Дэвид положил трубку на телефон. — Наконец-то! С его души свалился тяжелый камень. Не надо больше ждать, сдерживать нетерпение. Метнувшись к двери, он распахнул ее и увидел ожидающего за ней Хандала. — Собери группу, — показал Дэвид. Хандал кивнул резко развернулся на каблуках, а Дэвид закрыл дверь и подошел к своей койке. Наклонившись, он вытащил из-под нее два больших ящика. В одном из них лежали бруски-взрывчатки, Си-4, детонаторы электронные таймеры. А во втором его последняя игрушка, которую доставил сегодня утром специальный курьер. Дэвид поджал руку на крышку ящика. Вдалеке за иллюминатором прокатился раскат грома. Приближался новый шторм. Дэвид улыбнулся. Ближе к ночи он приступит к выполнению своей основной миссии. 10 часов 48 минут... Спасательное судно «Фатом». Джордж Клейн сидел в судовой библиотеке, погрузившись в свои исследования, и не замечая ни времени, ни качки. За последние сутки историк практически не покидал этого помещения, обложивший старыми картами и текстами в попытке найти ключ к происхождению странных иероглифов на кристаллическом столбе. Хотя успех в этих поисках Клейна пока не сопутствовал, И изыскания натолкнули его на нечто весьма тревожное и не позволили прилечь даже на минутку. На тиковом столе, за которым работал Джордж, лежала большая карта Тихого океана, утыканная маленькими красными флажками, на каждом из которых значилась дата. Они обозначали корабли, самолеты и подводные лодки, пропавшие в этом регионе за последние сто лет. Список получился пугающим. 1957 год. Неподалеку от острова Уэйк пропадает летающая суперкрепость ВВС США КВ-50. В 1974 году к юго-западу от японских островов исчезает советская подводная лодка класса «Гольф-2». В 1983 в водах Яванского моря у берегов острова Хайнань теряется английское судно «Гломар». Как же много было в этих судов и самолетов! Сотни. 1968 год. 521 судно. 1970 год. 435 судов. 1972 год. 471 судно. Джордж встал, склонился над картой и стал изучать флажки, обследуя места и останки кораблекрушений. Он бороздил эти воды годами и успел наслушаться о пресловутом азиатском драконовом треугольнике расположенном в районе между Японией, островом Яб Яп и восточным краем Микронезии, о дьявольском месте катастроф и исчезновений, сродни Бермудскому треугольнику в Атлантике. Однако до сегодняшнего дня историк никогда не задумывался о сути этих явлений, списывая странные, на первый взгляд, происшествия навещинства пиратов, шторма и подводные землетрясения однако теперь он уже не был в этом так уверен. Джордж взялся, стало воспоминание японца Сиро Кавамото, служившего во время Второй мировой войны командиром звена истребителей Зеро. Старый летчик вспоминал об исчезновении летающей лодки Каваниси во время штурма вулканического острова Иводзима и цитировал прозвучавшие по радио последние слова ее командира. «С небом что-то происходит. Небо открывается». Накануне вечером, когда стало ясно, что содержание переговоров между членами экипажа борта номер один уже просочилось в средства массовой информации, Джек пересказал его Джорджу.